Возвращался с Китьмарьевских озер. Стояла гнилая осень, машины не ходили. Пришлось шагать прямиком 18 километров до Пушозера через лес. Не впервой. На берегу Пушозера живет знакомый лесник. Он перевезет его на другой берег, на веслах каких-нибудь километра два и того меньше, а там обжитой край, не эта дичь несусветная. Там село Пахомово. Гравийная дорога среди лугов и полей до самого райцентра. День, заполненный промозглой сыростью, так и не разгорелся. С самого утра тянулись унылые сумерки. Сейчас к вечеру он не угасал, а скисал. Тупой, равнодушной свинцовостью встретила Трофима озеро. Хилые, облетевшие кусты, темный хвостец утопких берегов и где-то застылый, Обморочно-неподвижной гладью мутная полоса леса на той стороне. В сыром воздухе запахло дымом. Трофим сначала заметил черный раскоряченный баркас до бортов, утонувших в остице, и через шаг на берегу у костра людей в брезентовых плащах и рыбацких мокро лоснящихся робах. Должно быть пахомовские. Ловко подвернулись, сразу и перебросить через озеро. Долго ли? Трофим направился на костер. Его заметили, к нему повернули головы. Но потому как полулежавший рыбак резко сел, потому как напряженно застыли остальные, по их замкнутым лицам, настороженно направленным глазам он почувствовал, э, -э пахнет жареным. Как у старой охотничьей собаки, которой уже недоступен азарт, появляется лишь вошедшая в кровь, мстительные чувства при виде дичи, так и Трофим Русанов испытывал в эту минуту злорадный холодок в груди. В чем-то напаскудились тервицы, ишь рожа вытянулись. Исчезла в теле усталость, расправились плечи, тверже стал шаг, и лицо само по себе выразило сумрачную начальническую строгость. Он не умел задумываться, но взгляд на мир имел твердый «не собьешь». Нужно соблюдать закон. А так как из года в год приходилось сталкиваться, что рыбаки-любители норовили попользоваться запрещенной снастью, рыбаки из артели сбывали на сторону рыбу, в колхозах приписывали в сводках, в сельсоветах за пол-литра покупались справки, то он сделал простой и ясный вывод. «Все кругом, все, кроме него, Трофима Русанова, жулики». Он мог целыми неделями не ночевать дома, спать в лодке, прятаться в кустах, высматривать, выслеживать, лишь бы уличить в незаконности. К нему прилипла кличка Карга. Ему порой высказывали в глаза, что о нем думают. А Трофимов отвечал «нехорош». «Коли б все такие нехорошие были», «Жили б беды, не знали! Эх, дрянь, народ! Сволочь на сволочи!» Он подошел к рыбакам, трещал костер, над огнем, перехваченный за ушки проволокой, висел чугунный бачок, в нем гуляла буйная пена. К дыму костра примешивался вкусный, вытягивающий слюну запах наваристой ухи. «Здорово, молодцы!» — поприветствовал Трофим. Пожилой рыбак, из жестяно-твердого брезента торчит сморщенное щетинистое лицо, отвел в сторону слезящиеся от дыма глаза, ответил сдержанно. «Здорово, коли не шутишь». «А запашок-то царский». Парень, исхлестанный ветром и дождем, широкая физиономия, словно натертый кирпичом, вымоченная льняная челка прилипла к лбу. Глаза голубовато размыленные, с наглым зрачком. Пододвинулся. «Садись, угостим!» — раз позавидовал. Трофим был голоден. Днем на ходу под елкой перехватил кусок хлеба. От запаха сладко сжималось в животе. Но он с непроницаемо сумрачным лицом нагнулся, приподнял палку, переброшенную через рогульки, вгляделся в уху. «Так, так, сик!»